Глава 43. Я знала, что сами соревнования будут идти от силы час, поэтому до встречи Икс с Марком оставалось не более получаса. В спокойной обстановке как-то было проще привести себя в порядок. Мне даже показалось, что я так окрепла, что даже не заплачу в его присутствии. Во всяком случае, мне нравилось в это верить. Марина уже не слабая девчонка, ей многое по плечу. Например, послать обнаглевшего мажора куда подальше. Она после будет собой гордиться. А как иначе? Иногда я люблю говорить о себе в третьем лице, в особенности, когда проблемы наваливаются комом. Так я дистанцируюсь от тех самых проблем. Зато морально легче, хотя и для решения проблем совсем не помогает. И сейчас передо мной стоит важная проблема. Нужно встретиться с парнем, в которого я влюблена по уши и который жестко разбил мое сердце. Я даже не знаю, как его назвать. Я понимала, кто он и на что способен. Он в свои юные годы добился успеха, а успех не приходит с бухты-барахты. Обычно для его достижения нужно идти по головам. Тут уж не до сочувствия. Такие люди везде способны на подлость, в том числе в личных отношениях. Для них, чтобы произвести впечатление, ничего не стоит напугать кого-то до полусмерти. Для них, в принципе, нет ничего святого. Есть цель, есть путь к ней, а уж сколько щепок полетит, пока рубится лес, разницы нет. У Марка тоже была цель. Затащить меня в постель. Он ее добился. И не важно, что я чуть наполовину головы не стала седой. Есть цель, есть путь к ней. На всякий случай перед встречей с Гессером я хряпнула успокоительного. Была у меня привычка еще со студенческих времен всегда носить в сумочке пару таблеток Нинервина. После него реакция немного заторможена, зато спокойно, как удав. А мне это как раз и надо. Потому что позорные слезы, упреки и истерика — это последнее, что мне сейчас нужно. Обычно я пью одну таблетку — Но на фоне своего взвинченного состояния почему-то решила выпить сразу две. Хотя даже в инструкции сказано, что не более одной таблетки за раз. Но у меня организм крепкий. Уж как-то выдержит одну лишнюю таблетку. Главное, чтобы я не опозорилась перед Гессером и всем университетом тем, что разрыдалась перед всеми. Направляясь к стадиону, я стала понимать, что мне становится как-то тяжело идти. Ноги как будто налились свинцом, а еще стали немного заплетающимися. Но я твердо решила дойти. Встречусь с Гессером, пойду с ним в кафе, выпью кофе и взбодрюсь. А уж после пошлю его куда подальше. Хороший план. Марк. Стоя возле выхода со стадиона, Марк нервничал. Пора расставить все точки над и с Мариной. Он по натуре далеко не подонок, но с ней именно так себя и ведет. Она этого не заслужила. Ему бы в ноги к ней упасть и вымаливать прощение, а не строить из себя властного господина. Он ведь влюблен, впервые в жизни по-настоящему влюблен. Самое удивительное, что он думал, что уже влюблялся. Но отношения ни с одной девушкой до и в подметке не годились к тому, что сейчас у него с Мариной. Она его жизнь, она его половинка. Во всяком случае, его сердце ему все время об этом говорит. В школе учили, что разум человека находится в голове. Именно мозг решает, что делать, как быть, как вообще себя вести, влюбляться ли или быть равнодушным. Но только сейчас Марк понял, что врали в школе. Все это решается на уровне сердца. Увидев ее, идущую к нему, Такую красивую и нежную, он сразу почувствовал, как пульс подлетел до небес. Как же он ее любит! А ведь стыдно признаться ей. Засмеет ведь? Крутой гонщик, покоритель не только трасс и виражей, но и сотен девушек, вдруг влюбился, как простой пацан. Так и быть, он признается ей. Сначала в своих чувствах, а потом уже в том, что сделал. Но радость от приятного решения вдруг померкла от увиденного. Марина шла как-то странно, словно пьяная. Ее мотало и качало во все стороны, ноги заплетались, как у заправского пьяницы. Подбежав к ней, он чудом успел подхватить ее, спасая от падения. Марина упала в обморок. Встряхнув ее, похлопал по щекам. «Марина, что с тобой?» Какой-то панический страх стал вылазить изнутри, пожирая органы противным холодом. Его действия никак не помогали. Марина была без сознания. Что с ней такое? Его самого стало потряхивать. Поэтому, ничего не осознавая, Марк словно в бреду заорал. «Срочно! Скорую! Вызовите скорую!» Пытаясь нащупать пульс и уловить ее дыхание, он немного успокоился, удостоверившись, что есть и то, и другое. Проходившие мимо люди уже вызывали скорую, а девушка, представившаяся врачом, начала осматривать Марину. Держа ее в своих руках, Марк отнес ее на ближайшую скамейку, позволяя доктору провести осмотр. Его не покидала мысль, что вся эта ситуация очень уж похожа на ту, что произошла много лет назад. Его мама также рухнула в руки его папы, когда с ней случилось страшное. Что же произошло с Мариной? Может, она больна? На секунду Марк вдруг вспомнил разговор с матерью. Они говорили о судьбе, о родовых грехах и проклятиях. Может, ему все это за то, что когда-то давно произошло, а он об этом и не знает?